Лис. Снупайди. Эннон 101. Слушает. Не в сети. Снуппищики. Один. Когда много дней подряд действуешь по обстоятельствам, приятно, наконец, иметь план. В номере я с трудом натягиваю линялый синий комбинезон, затем лыжные носки и рукавицы. Шлемы, защитные очки в раздевалке. Их я надену, когда мы будем готовы к выходу. Один взгляд за окно подсказывает, что солнечные очки не понадобятся. Середина дня, но на улице сумрачно Солнце не пробивается сквозь тучи. Ветер завывает, как будто какой-то зверь просится в дом. В лыжном костюме мне впервые за пару дней становится жарко. После нарастающего холода в шале очень странно вновь чувствовать себя слишком теплоодетой. Я неуклюже опускаюсь на кровать, перевожу дыхание. Теперь, когда всё почти кончилось, я в силах оглянуться на кошмар последних дней. Как до такого дошло? Как? Даже в самом страшном сне не могла я вообразить подобного ужаса. Мысленно ставлю галочки возле имён, веду зловещую перекличку. Ева умерла. Эллиот умер. Иннега ушёл, судьба неизвестна. Добрался ли он до Сент-Антуана? Или замёрз до смерти в какой-нибудь лачёге на отшибе в стороне от трассы. ани умерла. Нас осталось всего шестеро. Я, Рик, Миранда, Карл, Тайгер и Тофер. Тофер. Почему-то всё возвращается к нему. Миранда сказала правду. Сколько бы остальные не игнорировали данный факт, но у Тофера есть сильный мотив желать смерти Евы. Сильнее мотива нет ни у кого. От этой мысли я должна испытывать боль. Тофер, который выбрал меня из безликой массы бойких, тощих выпускников и принял на работу. Тофер, который защищал меня, поддерживал, уговаривал взять акции, повисшие на моей шее тяжким грузом. Тофер, из-за которого я здесь. Возможно, дело в последнем пункте, только боли я не испытываю. Не испытываю совсем ничего. Ведь именно из-за Тофера я оказалась втянута в то, чего не хотела и о чем не просила стала пешка между Тофером и Евой. Они толкали меня, дергали, манипулировали мною в своей битве за контроль над Снупом. Я знаю расчеты Тофера, вручавшего мне акции. Он считал, что отдает 2% компании в руки подконтрольного ему человека. Я была страховкой на тот случай, если Ева с реком объединятся против Тофера, возможностью склонить чашу весов в его пользу. Тофер полагал, что я буду послушной игрушкой, мягкой податливой уступчивой полагал так на основании того, что видел, а видел он серую мышку, тихую и кроткую, в невзрачных одежонках, которая и не пикнет никогда. В мире Тофера люди — твердые, отполированные раковины, их блестящая оболочка скрывает несостоятельность и тревогу. Однако Тофер ошибался. Он не понимал, что некоторые люди устроены иначе. Зато Ева, думаю, Ева понимала. Вероятно, это ее и убило.